«Как сильно это отличается от моей настоящей цели!» — подумал Филипп. «Состояние наживают, но море и поглощает состояние!» — возразил капитан. «Что касается меня, если бы я мог превратить это хорошее судно в уютный дом, где много денег, чтобы на них этот дом обогреть, вы не увидели бы меня стоящим на корме!» «Я дважды огибал мыс-бурь, а этого достаточно для любого моряка. И третий раз может быть не таким удачным». «Неужели это и в самом деле так опасно?» «Так опасно, как только может быть, когда есть приливы и отливы, морские течения, скалы и отмели, ураганы и бурное море, не более того». Даже когда бросаешь якорь в заливе по ту сторону мыса, уже охватывает дрожь опасения, что каждую минуту тебя может сорвать с якоря и унести в открытое море или бросить на берег, где тебя облепят дикари, прежде чем люди успеют натянуть на себя куртки. Но когда минуешь мыс и оказываешься по ту сторону... «Вода танцует в лучах солнца, словно любимая жена, и можно неделями плыть под безоблачным небом и при попутном ветре, не вынимая трубки изо рта». «В какие порты мы будем заходить?» «Об этом я мало могу сказать», — ответил капитан. Гамбрун в Персидском заливе будет, вероятно, первым местом, где должны встретиться все суда нашей флотилии. Затем мы разделимся. Некоторые пойдут прямо на Бантам, на острове Ява. Другие суда получат предписание вести торговлю по проливам, скупать камфору, каучук, воск, золото и слоновую кость. Если нас направят туда... Вы должны быть очень осторожны с туземцами, господин Вандердекен. Они свирепы и предательски хитры, а их изогнутые кинжалы, крисы, как они их называют, смертельны сами по себе и зачастую еще отравлены. Мне приходилось сражаться в этих проливах и с португальцами, и с англичанами. Но ведь «Теперь у нас со всеми мир», — заметил Филипп. «Правда, сын мой. Но как только мы обогнем мыс, мы перестанем доверять мирным бумагам, подписанным дома. Англичане теснят нас, преследуют по пятам, куда бы мы ни направились. Их нужно сдерживать. И я думаю, что наша флотилия на этот раз так велика и хорошо оснащена», потому что предвидится столкновение. «Как вы думаете, сколько времени займет наше плавание?» «Это уж как получится. Но я скажу, года два, а может и больше. Если нас не задержат торговые агенты, как это, скорее всего, случится, или враждебные действия португальцев или англичан, то можно вернуться и раньше». «Два года», — думал Филипп, — «два года вдали от Амины». И он тяжело вздохнул, чувствуя, что их разлука подобна вечности. «Нет, сын мой, два года — небольшой срок», — сказал Клуц, подметивший печаль на лице Филиппа. «Я распробовал в отсутствии пять лет» и мне не посчастливилось, я ничего не привез домой, даже своего судна. Меня послали в Читагонг, на восточном берегу Большого Бенгальского залива. Я простоял три месяца в устье реки. Вожди силой удерживали меня. Они не желали принять товар в обмен и не отпускали меня искать другой рынок для сбыта. Мой порох был свезен на берег, и я не мог оказать сопротивление. Черви источили дно моего судна, и оно затонуло, стоя на якоре. Эти негодяи верно рассчитали, что в таком положении мне придется отдать им товар по той цене, по какой они захотят. Нас доставило домой зашедшее в эти воды судно. А ведь если бы я в тот раз не попался так жестоко то теперь мне не нужно было бы опять идти в море. На этот раз мой заработок будет очень невелик, потому что компании воспретила нам частную торговлю». «Вот он, наконец!» — воскликнул капитан. Они подняли флаг на шлюпки и отвалили. «Господин Хелебранд, посмотрите, чтобы канониры держались на готове. Пусть готовят салют». «Что делать мне, капитан? Чем я могу быть полезен?» «Вы еще ничем не можете быть полезны. Разве только в сильную бурю, когда нужна каждая пара рук. Пока вы должны смотреть и учиться. Но вы можете, например, красиво переписать наш судовой журнал, который ведется для отчетности компании Вообще, можете помогать мне во многом, когда преодолеете тошноту, которую испытывают все впервые оказавшиеся в открытом море. В качестве лекарства я рекомендую вам как можно туже стягивать себе живот большим платком или шарфом и почаще прикладываться к моей фляге, которая будет к вашим услугам в любое время. Но сейчас нужно заняться встречей уполномоченного компании «Господин Хилебранд, прикажите стрелять!» Раздался салют. Когда рассеялся дым пушечных выстрелов, шлюпка, сволочившимся по воде длинным флагом, пристала к трапу. Филипп разглядывал суперкарго. Тот оставался в шлюпке до тех пор, пока несколько ящиков с клеймом и инициалами компании не были внесены на палубу, после чего вступил на неё, сам. Это был невысокий господин с морщинистым лицом, в треуголке обшитой широким золотым галуном и в пышном парике, кудри которого спускались на плечи. На нем был бархатный камзол с широкими фалдами, а под ним виднелся белый атласный жилет, затканный пестрыми цветами и доходящий ему почти до колен. В глаза бросались его белые шелковые чулки, туго натянутые подвязками, которые под коленом были украшены золотыми пряжками. Такие же пряжки украшали и его башмаки на высоких каблуках. Тонкие кружевные брыжи у кистей и высокая трость с серебряным набалдашником дополняли наряд господина Якобо Янца Ван Строума, суперкарго Устынской компании, назначенного ею на судно Тершилинг. Он осмотрелся вокруг, окруженный капитаном, его помощниками и матросами, стоявшими на почтительном расстоянии с шапками в руках. В этот момент он сильно напоминал изображенную на рисунке обезьяну, видавшую свет в окружении скромных сородичей. Тем не менее, никто из моряков не чувствовал малейшего желания рассмеяться. Даже над его намеренно пышным париком. В то время одежда внушала людям большое уважение. К тому же все знали, что этот господин — суперкарк морской компании и весьма влиятелен. Господин ванстром не выказал особого желания остаться на палубе. Он потребовал, чтобы ему указали его каюту, и последовал за капитаном на корму, осторожно пробираясь между свернутыми канатами. Дверь каюта раскрылась, и суперкарк исчез.